Глава 25. Решающее сражение рунических воинов Этот выбор взорвал весь мир. Наконец осознав произошедшее, курсанты военных училищ всех стран сразу же разразились комментариями на всевозможных языках. «Боже! Ван Джен выбрал рунического воина для своего последнего сражения? Он издевается над нами?» У землян есть поговорка «разбить сосуд, так как он треснутый». Ван Джин хочет таким образом сказать, что могущество Атлантиды заждется на их машинах? Немного неожиданно, что Ван Джин сделал такой выбор для своей последней битвы. Неужели это способ создать оправдание своему поражению? Кто-то начал сгущать краски, кто-то выражал свое удивление, все реагировали по-разному. В академиях Манораса, например, после выбора Ванжина воцарилась полная тишина. Может ли быть, что сейчас они увидят истинного техника? Что из себя представляют техники Манораса? Так называют людей, которые способны одинаково превосходно управлять любым мехом. Разумеется, никто не достиг этого по-настоящему, но возможно, Ванжан смог. На земле в Академии Ореса, все пали духом после двух поражений Сламандер, но как только Ванжан выбрал Лорнического воина, Яо Алин вскочил на стол: Живи или умри! Настало время стать свидетелями очередного чуда! Гранкий крик пробудил студентов уже дрожавших от страха перед мощью Атлантов. Все, что от них требуется сейчас... Это продолжать верить. Даже если все в Млечном Пути уже потеряли надежду, они земляне, они студенты Академии Реса, а значит не имеют права на подобное. Необходимо проявить свою волю ради Ван Джена. Организаторы турнира показали, что они очень тонко чувствуют обстановку. На экранах вновь показали отрывок с моментом поражения Атлантиды на IG, когда призрачный князь сокрушил другого призрачного князя. Это был Ван Джен. И сейчас ситуация повторяется, Только на сей раз противники будут сражаться на рунических войнах. Скарлет вдруг поняла, что ее сердце бьется в учащенном ритме. Ририк, как ты считаешь, зачем Ванжен сделал такой выбор? Монаросец молчал некоторое время. Откровенно говоря, я продумал бесчисленное количество вариантов данного сражения, но ни один из них не включал подобный выбор. Зачем? Разве что? Разве что что? Нетерпеливо переспросила Скарлет. Однако Ририк так и не договорил свою мысль, потому что и сам никак не мог в нее поверить. Многие зрители, которые возлагали свои надежды на Ванжена, до сих пор не находили слов. Борей, Геракл или другие машины, которыми он может управлять, наверное, стоит выбирать то, в чем хорош ты, а не твой противник. Нет? Да, раз Ванжен освоил управление призрачным князем, то и с управлением Рунического воина у него проблем возникнуть не должно. Однако данный мяг силен не своими характеристиками, главный его плюс — Возможность использовать на нем настоящее руническое искусство. А это специализация атлантов. Не говорите мне, что Ванжен также будет использовать руническое боевое искусство. Я не вижу в нем ничего от атлантов. Он не может быть даже полукровкой. Это такая шутка. Даже если бы Ванжен и был способен использовать руны, что его поверхностные знания перед лицом принца Атлантиды? Это то же самое, что глупый будет учить мудреца. Мне кажется, он просто немного шокирован двумя поражениями. Его товарищам не хватило совсем чуть-чуть для победы, и потому Ванжен оказался в отчаянии. Среди VIP-гостей также слышалась критика: Выбор Ванжона никого не оставил равнодушным, это было невообразимо. Откровенно говоря, лучше бы уж он выбрал мех из серии священных рун, чем рунического воина. Каким вообще местом думает этот парень? Если бы я была менеджером Сламандр, я бы сказал у Ванжену, что лучшим выбором против меха Атлантов является мех из нашей рунической серии. А радостным голосом произнесла Коша Вэнь. Все окружающие ответили ей улыбкой, пусть она и занималась неприкрытым хвастовством, это действительно было правдой. Но, как бы там ни было, счет 0-2, и все предматчивые надежды уже не имеют никакого значения, так что нет никакой разницы, какого меха выбрал Ван Джан. «Госпожа канцлер, не хотите заключить пари? Я верю, что Ван Джан одержит победу!» Вдруг подал голос генерал Боул. Коша Вэнь слегка улыбнулась. Это была единственная реакция для этого едкого человека. О, видно, вы и впрямь очень восхищаетесь Ван Дженом. Это интересное предложение, я согласна. Но может кто-то еще хочет принять участие? Проигравший оплачивает ужин? Что ж, раз тетушка поставила на принца, тогда я вынуждена надеяться на Ван Джена. Сразу же отозвалась Айна с такой же легкой улыбкой. Ха -ха, а у вас ваше высочество глаз наметан. Отличный выбор. Кто еще будет участвовать? Спросил Боул. Окружающие не придали этому большого значения. Кашавань выступила за Атлантиду, а принцесса за Саламандр – баланс. Аслан поддержал обе стороны, и никто не остался ущемленным. Только вот они не распознали непримиримую вражду за их улыбками. «Посчитайте меня! Я за Ванжена. включился в игру Мусан. У Ван Джена очень тёплые отношения с дейдерианцами, и это уже ни для кого не было секретом. Тем более за Саламандр выступает один из великанов. «Принц Ха Олень. «Вы, должно быть, поставите на Дино?» – спросил вдруг Боул. Маленький принц натянул милую улыбку. «А можно тоже поставить на Ван Жена. Он мне нравится!» Такой ответ удивил многих присутствующих. «Это как вообще Ха -ха, вы обладаете очень добрым сердцем, ваше высочество! Разумеется, можно!» Боул совершенно не принял это за чистую монету. В конце концов, победа уже почти в кармане у атлантов, так что почему бы не поддержать противника?» В конце концов, многие согласились принять участие. Конечно же, Боул предложил это пари с целью попробовать поставить Кашавен в неловкое положение. Однако он забыл, как легко эта женщина может выкручиваться из подобных ситуаций. Тем временем, Малинхуи и не сводила глаз с лица Ванжина на экране и не слышала ничего вокруг. В ее голове крутилась только одна мысль: лишь бы не случилось ничего страшного. Оба бойца закончили с наладкой мехов и вышли на арену. В этот момент все обсуждения затихли. «Дамы и господа, наступает время ключевой битвы полуфинала. Команда Посейдон ведет в счете. если победит Дина Атлас, они окажутся в финале. В то же время победа над Саламандрами со счетом 3:0, учитывая, что эти ребята и, в частности, их невероятный капитан Ван Жан к данному моменту выкинули с турнира бесчисленное количество мастеров, станет очень впечатляющим достижением», произнес Зонд Гиририк. «Если же победит Ван Жан», «У Саламандр появится шанс отыграться в командном поединке. Предсказать что-либо сейчас просто невозможно. Ван Джен выбрал меха, на котором он прежде ни разу не сражался. Рунический воин. Но каким бы ни оказался конечный результат, давайте поприветствуем начало этого великого сражения бурными аплодисментами!» Добавила Скарлетт, почти перейдя на крик. Мгновение все арена слава рыцаря, как изнутри, так и снаружи, взорвалась овациями. Крики миллионов людей заполонили все вокруг. Что касается Солнечной системы, то там уже не было различия между марсианами, лунянами и землянами. У всех осталась лишь одна надежда – Ван Джан. Кёртис спокойно лежал на своей койке и смотрел на экран. «Ван Джан, сражайся и не сожалей ни о чем. Фактически, саламандры еще никогда не были в такой ситуации. Кёртис, как, впрочем, и все остальные, уже сделали все возможное, однако реальность оказалась куда суровее, чем предполагалось изначально. Разница в силе действительно слишком велика, поэтому никто не смеет требовать от Ван Жена невозможного. Два бойца ясно ощущали царившую вокруг атмосферу, духовная сила очень чувствительна в этом отношении, к тому же такие эмоции сами по себе весьма заразительны для воинов. Рунический воин против рунического воина, так оно и есть, это судьба. Дина Атлас многое слышала о Ван Жене, и вот они, наконец, встретились на поле боя.